Фёдор Михайлович Достоевский. Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин, известный х лет и известный на ружности, пассажным крокодилом был проглочен живьём, весь без остатка. И что из этого вышло? Часть первая. Сего 13 января текущего 65 -го года в половине первого по полудни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 Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорел с любопытством. «Прекрасная идея», — сказал он вседовольно, — «осмотрим крокодила, собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее тузенцами». И сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж. «Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом в виде домашнего друга».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 «Какой противный этот крокодил!» «Я даже испугалась!» Ещё кокетливее пролепетала Елена Ивановна. «Теперь он мне будет сниться во сне!» «Но он вас не укусит во сне, мадам!» Галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию своих слов. Но никто из нас не отвечал ему. «Пойдёмте, Семён Семёнович!» Продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне. «Пойдёмте, Семён Семёнович!» Посмотрим-те-ка лучшие обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие дужки, а крокодил ужасен. О, не бойся, друг мой, прокричал нам вслед Иван Матвеич, приятно храбрясь перед своей супругой. Этот сонливый обитатель фараонного царства ничего нам не сделает. И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, Он начал щекотать ей нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Таким образом, всё шло прекрасно, и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и казалось, вся отдалась им.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 по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами. Потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо. «О, мой крокодиль! О, мейн эллер липстер карльхен! Мутор, мутор, мутор!» На этот крик отворилась задняя дверь и показалась мутор, в чипце, румяная, пожилая, но растрёпанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался садом. Елена Ивановна выкрикивала, как оступлённая одно только слово: "вспороть, вспороть!" и бросалась к хозяйною к мутор, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвеннии, кого-то и за что-то вспороть. Хозяйень же и мутор ни на кого из нас не обращали внимания. Они оба выли, как телята около ящика. Он пропал. Он сейчас будет лопаль, потому что он проглотил канц-чиновник, кричал хозяин. Unser Karlhen, unser allerliebster Karlhen, vind sterben, выла хозяйка. «Мы сирот и без хлеб!» — подхватывал хозяин. «Вспороть, вспороть, вспороть!» — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюрту к немца. «Он дразнил крокодиль! Зачем ваш муж дразнил крокодиль?» — кричал отбиваясь немец. «Вы заплатит, если Карлхен вирт лопаль!» «Das war mein Zohn! Das war mein Einziger Zohn!» Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанный мутр. И не менее беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны «Вспороть, вспороть!» еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли, наконец, все мое внимание, так что я даже испугался. Скажу заранее, странные сие восклицания были поняты мною совершенно превратно.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 Она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила Петроградному и унизительному наказанию розгами, а просто запросто пожелала, чтоб ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренностей Ивана Матвеевича. "Как вы хотите, чтоб мой крокодил пропадил?" заопил вбежавший опять хозяин. "Нет, пускай ваш муж сперва пропадиль, а потом крокодил. Main father показал крокодил. Main Großvater показал крокодил. Main Sohn будет показать крокодил, и я будет показать крокодил. Все будут показать крокодил. Ганс Европа известен, а Винни неизвестен Ганс Европа, и мне платить штраф. Я-я, подхватила злобная немка. Ни вас не пускает. Штраф, когда Карл-Хеннлоп аль, да и бесполезно вспарывать, спокойно прибавил, я желаю отвлечь Елену Ивановну поскорее домой.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 Когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом. Что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках. Иван Матвеевич, друг мой, и так ты жив, лепетала Елена Ивановна. Жив и здоров,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 И я тоже думаю, заметил Иван Матвеевич, но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром спороть брюха крокодилова. А между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмёт хозяин за своего крокодила? А с ним и другой, кто заплатит? Ибо ты знаешь, я средств не имею. Не разве вчёт жалованья робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал.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 Шалун пролепетала она самодовольно. Бедный Иван Матвеевич, добавила она через минуту, какетливо склонив на плечо головку. Мне право очень жаль его, ах, боже мой. Вдруг вскрикнула она. Скажите, как же он будет сегодня там кушать и и как же он будет, если ему чего-нибудь будет надобно? Вопрос непредвиденный, отвечал я, тоже задаченный. Мне по правде это не приходило в голову. До того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач. Бедняжка. Как-то он так втюрился, и никаких развлечений, и темно, как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки. «И так я теперь вроде вдовы», Приба — прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением. «Хм, все-таки мне его жаль».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 хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чём извещаю заранее читателя.